Аделина. Сидеть дома оказалось мне не под силу. К концу второй недели я почувствовала, что пора выдвигаться на работу, иначе сойду с ума. Голова уже не болела и не кружилась, а ежедневные упражнения на кухне утомляли, нужно срочно менять род деятельности. Матвей, конечно, будет против, но не привяжет же к кровати. Вечером, встретив мужа горячим ужином, я объявила, что завтра собираюсь в клинику. Да, Матвей отодвинул тарелку и посмотрел на меня. Кто сказал, что ты уже здорова? Я сказала: "Матвей, давай не будем раздувать проблемы там, где её нет. Оперировать я пока воздержусь, но всё остальное делать вполне могу". Аделина: "Но ну, я же попросила". Я села к нему на колени и обняла: "Не могу больше в четырёх стенах, правда? Ты ведь сам знаешь, каково это сидеть без дела. Если обещаешь, что пока не будешь перегружаться, конечно, только бумаги обещаю. Другой вопрос, на чём собираешься ехать? Машина всё ещё в ремонте. Возьму твою, Матвей захохотал, хитро. А я, значит, на трамвайчике. Ты и так почти всё время на нём добираешься. Пользуешься ты моей слабостью, вздохнул муж. Хорошо, возьми мою, только старайся аккуратнее как-то. Не волнуйся. В клинике меня встретили с удивлением, но, кажется, обрадовались. А больше всех, конечно, дядя Слава, которому бумажная волокита всегда была хуже ножа. Наконец-то я смогу заняться делом. Я только головой покачала, но ничего не ответила. Сейчас я вам принесу график на следующий месяц, подпишите. Там на столе ещё требования на перевязочные материалы и заявка на препараты, продолжал Васильков. Хорошо, мои пациенты пока остаются в ведении доктора Авдеева. Кстати, он где? окинув взглядом ординаторскую, спросила я. перевязывает с утра. Но ну, он любит теперь после операционных до обхода смотреть, интересно, у кого научился ихидна поддел Васильков. Именно так поступала я сама. Хоть кто-то здесь перенимает опыт руководителя, не осталась я в долгу. Пусть зайдёт ко мне, как закончит до обхода. В кабинете было проветрено, стоял букет свежих цветов, Алла не нарушала своей привычки много лет приносила цветы, говоря, что Так мои слишком официальные стены кажутся более приветливыми. Доброе утро, Аделина Эдуардовна. С выходом вас она как раз раскладывала на столе папки с отчётами. А мне начальник охраны позвонил, сказал, что вы приехали. Как себя чувствуете? Доброе утро, Алла. Уже всё в порядке. Кофейку? Нет, пока воздержусь, пожалуй. Я тогда пойду, проверю ваше расписание на следующую неделю. Раз уж вы вышли, Оставьте, пожалуйста, только консультации, оперировать пока не могу. Да, как скажете. Из госдрава вчера звонили, хотят комиссию прислать. Пусть присылают хоть в понедельник. Всё равно у меня сейчас работы меньше. Я позвоню, передам. Алочка вышла, оставив за собой шлейф тонких цветочных духов. Я уселась за стол, почувствовав себя наконец на своём месте, и взялась за бумаги. Минут через 10 из интеркома полился голосок Алочки: "Аделина Эдуардовна, к вам доктор Авдеев. Пусть заходит". Авдеев в халуле остановился у двери. С возвращением, Аделина Эдуардовна, вызывали? Присаживайтесь, Игорь Александрович, поговорить хотела. О чём? Отодвигая стул, спросил Авдеев, и мне показалось, что он немного напрягся. На правом виске задёргалась вена. Вы работаете у нас уже месяц. Я успела составить о вас некоторое впечатление и хочу обговорить дальнейшие варианты нашего сотрудничества, если вы, конечно, заинтересованы его продолжить. То есть вы предлагаете мне постоянный контракт. Надеюсь, у вас нет причин отказаться. Нет, конечно. Отлично. Тогда у меня есть для вас последнее, если можно так выразиться, тест. Какой? Чуть насторожился Авдеев, и его руки, лежавшие на столе, начали слегка подрагивать. Я хочу, чтобы вы со мной сейчас посмотрели пациентку. И мне снова показалось, что услышав это, Авдеев перевёл дыхание и расслабил плечи. Конечно. Тогда идём. Я отодвинула бумаги, вынула из правой стопки на столе историю болезни и пошла к двери. Авдеев двинулся следом, мы спустились в подземный переход и направились в реабилитацию. Неловкое молчание тяготило, но я не могла найти подходящую тему для разговора, потому пришлось слушать стук шагов, эхом разносившийся по пустому переходу. Скажите, а этот переход, он здесь сразу был? вдруг спросила Авдеев. Нет, он был только между двумя корпусами, под третий копали специально. Удобно. Да, можно зимой перемещаться, не одеваясь. Как вам в голову пришло именно так разграничить корпуса? Нигде подобного не встречал, воплощала мечту, коротко ответила я, не желая вдаваться в подробности, которые Авдеев узнать и не нужно. В реабилитации мы поднялись на третий этаж, и Авдеев сдержанно кашлянул, на этом этаже располагались детские палаты. У меня не было детского отделения в чистом виде, отдельно не позволяла площадь, да и детей было не так много, чтобы обеспечить наполняемость Поэтому я выделила четыре палаты на втором этаже напротив поста медсестры, оформив их так, чтобы дети не чувствовали больничной обстановки. Сейчас на лечении находилось трое: два мальчика и девочка, к которой мы и шли. Дочь директора химического комбината из соседнего города родилась с дефектом верхней челюсти. Операция по исправлению его была сделана не в моей клинике, но, видимо, прошла не особенно удачно, поэтому отец обратился ко мне. Я хотела показать девочку Авдееву и узнать его мнение. Кроме того, я заметила, а выселков подтвердил, что он избегает появляться в детских палатах, и мне было интересно, как Авдеев поведёт себя с ребёнком. Девочка с аккуратно заплетёнными толстыми косичками сидела за круглым столиком в палате спиной к двери. Я вошла первой, Авдеев остановился на пороге. Здравствуйте, Алёна Борисовна, серьёзно сказала я, и девочка, которой только недавно исполнилось 7 лет, засмеялась. Здравствуйте. Как вы себя чувствуете? Присаживаясь рядом с ней и беря её за руку, продолжала я. Хорошо. А мама где? Она пошла за кофе. Алёна Борисовна, я хочу вас кое с кем познакомить. Я подняла глаза на Авдеева и вдруг заметила, что он стоит Прислонившись к сику, бледный и покрытый испариной, лицо его при этом было совершенно потерянным, глаза пустыми, а руки непроизвольно то сжимались в кулаки, то разжимались, безвольно повиснув вдоль тела. Игорь Александрович, что с вами? Девочка тоже повернулась, серьёзно глядя на Авдеева большими серыми глазами в пушистых ресницах. Доктор, вы меня испугались. У меня сжалось сердце. эта малышка знала, какое впечатление производит на людей. Часть лица от носа до подбородка была изуродована и покрыта рубцами, а говорила она так, что понять её могли только те, кто общался с ней продолжительное время. "Нет, Алёна Борисовна, доктору просто жарко". Я уничтожающим взглядом посмотрела на Авдеева, чувствуя глубочайшее разочарование. как будто поставила все деньги на лошадь, а она даже и стоила не вышло, не то чтобы в забеге участвовать. Когда вернётся мама, пусть придёт в ординаторскую хорошу. Девочка кивнула, а я встала и пошла к двери, чуть не силой вывылокла замершего в ступоре Авдеева в коридор, припёрла там к стене и зашипела: "Вы что себе позволяете? Что это ещё за реакция такая?" Вы, врач, Алексейна Барышня в конце концов никогда в врождённых деформациях лица не видели. И тут на Авдеева словно ведро холодной воды вылили. Он повёл себя также, отряхнулся, помотал головой и совершенно нормальным голосом произнёс: "Извините, Аделина Эдуардовна, дело не в деформации. Вы не могли бы, ну не знаю, в перевязочную её взять, что ли? Я бы там посмотрел детально". Что это ещё за фокусы? окончательно разозлилась я. К чему лишний раз травмировать ребёнка кабинетами? Мы делаем первичный осмотр в палате, ясно? Ясно. Тогда у меня к вам, он замялся. Не сочтите это за, ну, вы не могли бы убрать со стола игрушки. Что? Мне показалось, что я ослышалась, но Авдеев повторил просьбу. Слушайте, Игорь Александрович, вы что себе вообще позволяете? А ковровую дорожку вам не раскатать? Немедленно возьмите себя в руки и посмотрите ребёнка. Если ещё не передумали здесь работать, после осмотра жду вас в ординаторской с планом лечения. Я развернулась и быстрым шагом покинула отделение, чтобы не сорваться и не наорать на Авдеева во весь голос. Внутри всё кипело. Я так рассчитывала, что получу более-менее адекватную замену Матвею, потому что Авдеев оказался лучше остальных моих врачей, а он что это вообще за непонятные демарши? Вordinatorskaya ya otkryla okno, selo na podokonnik i zakurila, chtoby khot' nemnogo uspokoitsya. Chuvstvovat' sebya obmanutoy bylo otvratitel'no, a osobenno potomu, chto ya sama sozdala sebe illyuziyu. Mne na kakuyu-to dolyu sekundy pokazalos', chto ya nashla brilyant, a eto okazalos' vsego lish' steklyashka. Ochen' obidno oshibat'sya v lyudyakh. Avdiev vernulsya minut cherez 20. бледный и с подрагивающими пальцами, но свои выводы о состоянии ребёнка и план лечения доложил чётко и по делу. Однако его вид мне совершенно не понравился. Вы точно здоровы? Не совсем с запинкой выдавил Авдеев. Тогда поезжайте домой, оформим отгул. Да я всё ещё на испытательном, мне отгул не положен. Ничего, я вам разрешаю поехать домой. Только лучше на такси, хорошо? Авдеев ничего больше не сказал, встал и чуть пошатываясь вышел из ординаторской, а я позвонила Василькову. Дядя Слава, там Авдеев идёт из ординаторской. Он, кажется, болен, проследи, чтобы домой уехал. Да, хорошо. А лучше сам отвези, а? Всё равно пятница, а я могу твоих пациентов посмотреть. Ну, посмотри, если не трудно. А я Авдеева отвезу, не волнуйся. И ещё, постарайся с ним по дороге поговорить о Он мне сейчас такой театр одного актёра исполнил. Не могу понять, что это было. Деля, я не психолог. А я помню. Но ты всё-таки попробуй, а? Жалобно попросила я. Не могу объяснить, но у меня такое чувство, что у него с головой того, и меня это беспокоит, потому что хирург он блестящий, почти как Матвей. А, так ты просто замену ищешь, раскакался Васильков. Смотри, не заиграйся. Не забывайте, Святослав Андреевич, холодно отрезала я. Позвоните мне потом. Конечно. Извините. Дядя Слава привык к таким перепадам моего настроения. Я не допускала фамильярности на работе, но сегодня что-то сама непростительно расслабилась. Надо прекращать эти личные отношения здесь, в клинике, так всем будет проще. До конца дня я так и не могла отделаться от неприятных мыслей об Авдееве и чувствовала себя ребёнком, которому сперва протянули конфету, а потом резко убрали руку с угощением за спину.